Глава 20 Ангелина. Я щедро намазалась всей косметикой, которую только могла найти в этом доме. Сделала оригинальную прическу аля ведьма после шабаша. Оделась так, чтобы и мать родная не узнала. И в таком виде вполне успешно распугивала во дворце и слуг, и придворных, пока мы с Сержем не дошли до погреба. Супружец сидел там, в обнимку с пузатой бутылкой. И правда, где ж еще ему быть? Не с новым же родственником внезапно появившиеся государственные дела обсуждать. Для такого смелого поступка у него отец имеется. Тот самый, который настоящий правитель этих земель. А вот поскорбеть о личности жены да принять на грудь – это самое то. На это и мой ненаглядный муженек способен и плевать на чувства и эмоции самой жены. Она в своей спальне посидит, как и положено женщине, пока муж будет развлекаться, как сам пожелает. Я раззадорила себя настолько, что, увидев эту треклятую бутылку, первым делом засадила дрожайшему муженьку скалкой полбу. Профессионально так засадила, с опытом. Специально било не больно, чтоб шишки материального доказательства не осталось. Надо будет, он свой ним с копытами получит, если доведет. И пока муженек раздосадованно тёр свой лоб, я по быстрому выхватила у него из рук бутылку. Выливать не стала, вручила сержу со словами: "Подержи, досмотри, не пей". Э -э -э! Завелся тем временем муженек. — Что ты здесь делаешь? Отдай сейчас же. — О, протрезвел я, смотрю. Издевательски протянула я. — Отлично. Значит, можно скандал начинать. Сам напросился, между прочим. Вел бы себя нормально, сейчас не получил бы от меня полбу. — А куда крылья дел? Неужели новый родич помог? Не побоялся у Светлого спросить? Храбрый я смотрю. Стерва!» — Выплюнул с презрением муженек. Я только хмыкнула. Нашел, чем оскорблять. Да для меня это лучший комплимент. «Да что ты говоришь? Я от кого это я слышу? От завзятого алкаша? Ты уверен, что мне так важно твое мнение?» Ухмыльнулась я. «Сгинь!» Муженек попытался подняться. Вот именно, что попытался. На ногах он держался слабо, по стеночке только передвигаться, по горизонтальной поверхности. На лестничку уже не залезть. «Повторяешься», — сообщила я ему, не пытаясь уйти со своего места. «Что тяжко, когда жена немолчаливая и безответная девственница? С другой уже не справишься? «Серж!» — взревел муженек, старательно меня игнорируя. Я, обидясь, от души пожелала. «Хвост тебе и копыта! Чтоб знал, как о женщинах забывать!» За моей спиной хрюкнул от смеха Серж, а я стояла и любовалась отчаянно матерившимся муженьком семейства козлоногих отряда хвостатых. В следующий раз еще и ним подарю, если доводить станет, и будет у него полный комплект, чтобы знал, как над женой издеваться, гад такой. Себастин. это были не галюники. Вот только дошло до меня слишком поздно. Так и будешь на диване лежать? Корни пустишь здесь?» Поинтересовался устало Серши с кресла. Ты же знаешь, что это бесполезно. Я раздраженно дернул плечом, не делая попытки подняться. Бесполезно жить с этой идиоткой под одной крышей. Даже напиться не даст. Как прикажешь мне теперь перед подданными появляться? Темный лорд с копытами. Как какой-то мелкий бес. А хвост? Зачем она прилепила мне хвост? Отец со смеху умрет, едва увидит его. Я же не кентавр, чтобы слепней от себя отгонять. — Фавн ты! — хмыкнул Серж. В образе фавна древние италицы почитали доброго духа гор, лугов, полей, пещер, стад, неспосылающего плодородие полям, животным и людям, вещего бога древнего царя лациума и родоначальника многих древних фамилий насадителя первоначальной культуры только у тех крыльев не было да не психуешь нормально с ней поговори объяснитесь что вы оба как два дурака себя ведете вот это ей и скажи огрызнулся я какого беса ты ее вообще привел в погреб Она пригрозила слуг позвать, — пожал плечами невозмутимый Серж. Я решил, что будет лучше самому ее туда привести, а то вытворила бы это при слугах. Он многозначительно замолчал. Я от души выматерился. Стерва! Ну какая же она стерва! А ведь я просил у богов тихую скромную девушку, и самое обидное — ответить нельзя. Только напряжения отношений со светлыми нам и не хватало для полного счастья. Я глубоко вздохнул. Задержал дыхание на пару-тройку секунд, стараясь успокоиться, и вызвал служанку. Следовало поговорить с отцом. Он с его опытом и владением магией должен был знать, как убрать всю эту гадость. В крайнем случае фантомами прикрою. Но не хотелось бы опускаться до этого. Серж, догадываясь о моих намерениях, поднялся из кресла и вышел вон. Не удивляюсь, если пошел гонять солдат в или на заднем дворе. Я с удовольствием присоединился бы к ним, чтобы сбросить злость. Но эти сволочные копыта постоянно цокали по всем поверхностям. И такой звук меня неимоверно бесил.